в душу закралось знакомое ощущение. Похоже, все мои экстрасенсорные способности настроены на волну смерти Фэм. Я спустился в подвальную комнату первым, Роза следом. Увидев Клидеру, она ослабилась и с ненавистью зашипела. Рик поднял глаза, однако в безвольном взгляде не было ни малейшего намека на то, что он ее узнал. Я посмотрел на ветхий, усеянный пятнами матрас. Ничего не видно но Снежная именно там. Оттуда исходит ее аура. Подняв палец, я показал Розе, куда смотреть. — Вот сюда. Давай. Ничего не бойся. Нужно отдать ей должное, девушка не боялась. Призрак Снежный возник, словно афродита из пены морской. Лоскуте из уродованного лица алым шарфом трепетали на ветру, которое не дано чувствовать живым. Роза так и впилась в нее взглядом. Огромные карие глаза —